паспорт. У меня есть мечта прыгнуть с парашютом и медленно лететь между небом и землёй. Интересно, о чём в это время думает человек? А может быть, он ни о чём и не думает, испытывает один восторг. Я знаю, что никогда не окажусь между небом и землёй. потому что для этого надо записаться в спортивное общество. А мне некогда. У меня в этой жизни масса обязанностей. В данную минуту я обязана сидеть на летучке и слушать то, что говорит моя непосредственная начальница Гальченко. — Товарищи, — говорит Гальченко, — по последним подсчетам в сумасшедших домах и нервных диспансерах самый большой процент составляют работники телевидения. Можно сказать, профессиональное заболевание. Я понимаю, те, кто входит в процент, не видят принципиальной разницы между тем домом и этим. Тут и там очень много народу, и никто не знает, кто он есть на самом деле. Сумасшедший с манией считает, что он одно, а лечащий врач видит его иначе. То же самое на телевидении. Каждый редактор видит себя иначе, чем его начальник. Лично я окажусь себе умной и обаятельной. Я похожа на Наталью Гончарову, только без денег и без Пушкина. А моей начальнице кажется, что я глупая и противная. Я могла бы разубедить Гальченко, но ей некогда меня выслушивать. У нее тоже очень много обязанностей. Гей даже сны снятся на телевизионную тему. «Товарищи!» — продолжает Гальченко. «Давайте беречь друг другу нервы». Давайте говорить друг другу спасибо и пожалуйста. А возле меня сидит штатный сценарист Володя Парханов. Лицо и руки у него белые и какие-то сырые, будто он долгое время стирал в мыльном пару. Володя внимательно смотрит перед собой, преодолевает страстное желание выпить. С другой стороны от меня сидит редактор Галя Рощина. Она делит всех людей на авторов и не авторов. А авторов, в свою очередь, на тех, кто надувает, и тех, кто не надувает. Ей почему-то всегда попадаются такие, которые надувают. Меня надувают реже. Может быть, потому что мне все равно? Я делю людей по другому принципу. Мы все, я, Галя и Володя, учились в институте кинематографии. Писали дневные этюды и звуковые этюды. готовились в большое кино, собирались выйти в производство. Ну, в производство из нас никто не вышел по разным причинам. Теперь мы штатные сценаристы телевидения, и у всех у нас такое чувство, будто нас разжалоли из генералов в старшие сержанты. Сзади сидит Витя Лапин, пожирает 갈ченко глазами. 갈ченко в своей замшевой куртке и замшевых сапогах Кажется Вите небожительницей. Витя окончил областной педагогический институт. Должен был преподавать географию в Московской области, а попал на центральное телевидение и, в отличие от нас, чувствует себя генералом, произведенным прямо из сержантов. «Это нам не надо!» — заканчивает свое выступление Гальченко. Я прослушала, о чем она говорила, и поэтому не поняла, что нам не надо. А что нам нужно? "Надо", спрашивает у меня Витя, видно тоже слушал не внимательно. "У Гальченко спроси", советую я. "А ты не можешь спросить?" на всякий случай предлагает Витя. "А мне и чего спрашивать?" говорю я. "Я и так знаю, что мне надо, а что не надо. Моя мечта встретить Пушкина, варить ему по утрам кофе и не дразнить Дантеса". После летучки мы с Галей выходим на лестничную площадку покурить мимо нас проходят молодые прекрасные женщины в блестящих будто слюдяных сапогах и разнообразные мужчины всех возрастов и народов я всё про него поняла сказала Галя я теперь всё про него знаю речь шла о Володи Парханове Галя замолчала глядя на меня ожидая когда я спрошу что она поняла и что она теперь знает, но я ничего не спрашиваю. Знаешь, он кто? Нет, дождалась Галя. Нет. Приживал, сформулировала Галя, радуясь своей проницательности, умению читать чужие характеры. Он живёт на площади жены, при жене. пишут передачу об искусстве, хотя сам искусством не занимается. При искусстве. Человек при приживал. А сейчас он существует при моей любви. Ненавижу. Глаза Гали заблестели гордыми, самолюбивыми слезами, лицо было вдохновенным от ненависти. В нём сидит гений разрушения. Он губит всё, к чему прикасается. Зинка Афанасьева поехала с ними на выставку и сломала по дороге ногу. Если он будет провожать кого-нибудь на самолёт, то этот самолёт рухнет при взлёте. Так что ты от него хочешь? спросила я. Я хочу, чтобы он умер. Зачем? Чтобы его не было никогда, никому. Галя замолчала, погружаясь в тёмное мстительное чувство, которое было не свойственно ей прежде и теперь оскорбляло её. Любишь? безразлично сказала я. Ненавижу, страстно поклялась Галя. Её лицо снова стало вдохновенным. В Галиной душе любовь перемешивалась с ненавистью, как в гибриде грейпфрут-лимон с апельсином. Галя болела своей любовью и мечтала, чтобы она скорее умерла и освободила её душу. Но в месте с тем ей было жаль своей любви. И к нам подошёл Витя Лапин. "Там не твой пропуск, прошу я Витю. Зачем?" притворяется Витя. Он прекрасно знает, зачем мне пропуск. "Мне надо в главный корпус". "Карпухин вызывает", объясняю я. "А твой пропуск где?" опять притворяется Витя. Он прекрасно знает, что пропуска у меня нет. Я хожу в главный корпус по чужому пропуску или по собственной записной книге, в зависимости от времени дня и от бдительности охраны. Полгода работаешь. Возмущается Витя: "Неужели так сложно? Две фотокарточки и всё". Это действительно не сложно, но и не так просто, как думает Витя. Для того, чтобы получить пропуск, надо, кроме двух фотокарточек, сдать трудовую книжку. Когда-то, до института, я 3 года работала воспитательницей в детском саду на окраине Москвы. С тех пор прошло много лет. Детский сад снесли, окраину застроили новыми домами, а я так получил повышение по службе, для того чтобы восстановить стаж, мне надо куда-то ехать, неизвестно куда, и с кем-то говорить, неизвестно с кем. А мне некогда заняться даже более приятными вещами. Уйду я отсюда, неожиданно говорит Галя. Вот напишу пьесу и уйду. Сколько я помню Галю, она всё время пишет пьесу. У неё уже готово название: Сабля на стене. Уйду, поклялась Галя. Вот посмотришь. Мы все хотим уйти из сержантов, хотя бы в лейтенанты. А куда? Разве только в спортивное общество? Я на дело пальто и вышла из барака. Главный корпус ещё не достроен, а наша программа временно помещается в бараке, где раньше жили строительные рабочие. Вокруг барака в любое время года лежит грязь, через неё положены кирпичи и доски. Я понимаю, совершенно не важно, где работать, в бараке или в главном корпусе из голубого стекла и стали. Не важно, где работать, важно, что делать. Я это понимаю, но почему-то, когда ступаю по кирпичам и доскам, мне жаль становится своей уходящей жизнью.